Глава сорок пятая. Тогда Лори. Лори стояла на краю обрыва. Кровь пульсировала в висках. Дэниел мёртвой хваткой вцепился в её запястье. Свободной рукой она придерживала Сонни, который, не переставая, плакал. За спиной простиралась бездна, льющаяся вниз на камни пространство, сулящая удар о землю, из обвинья. Майк крепко сжимал ремешок бинокля на горле Дэниэла. Он понимал, если упадет Дэниэл, то вслед за ним отправится и Лори с ребенком. «Только не Сонни, только не Сонни!» повторяла она про себя как мантру. «Ведь он совсем еще малыш!» Вспотевшая, скованная страхом, она вдруг начала напевать, не размокая губ, неуверенно, на мгновение умолкая, но тут же вновь подхватывая звук, выталкивая его дальше, пока он не превратился в мелодию. Сонни перестал плакать, успокоился, глядя на Лори сияющими глазами. Казалось, музыка сглаживала острые края утеса, обволакивала всех, наполняя их знакомым чувством надежды. Майк часто заморгал, будто только сейчас очнулся, пришел в себя. Под непрекращающиеся переливы колыбельной он начал разжимать руки, ослабил хватку на ремешке бинокля, отпустил. Дэниел безвольно упал на колени, схватил ремешок и сорвал бинокль с шеи, потирая багровеющую отметину. Освобожденная Лори, спотыкаясь, отошла от края, испытывая невероятное облегчение. Она обвела Сонни обеими руками и, склонив голову, поцеловала. «Все хорошо», — прошептала она, коснувшись губами его волос. «Все хорошо, маленький». Стоя на коленях, Дэниел прокричал всех чертов!» Затем, пошатываясь, встал и захромал прочь. Он шел вниз через джунгли, бормоча проклятия. «Как ты? Все хорошо?» спросил Майк Лори. «Сам не знаю, что на меня нашло. Прости». Он замолчал. Скулы горели румянцем, лопнувшие капилляры прорезали крылья носа, побелевшие волосы слиплись на голове. «Ничего хорошего», — проговорила Лори. Одежда липла к телу, остывающий пот холодил спину. «Извини, Лори, я ведь совсем не хотел подвергать тебя и сонни опасности. Надо было раньше поставить Дэниела на место, не доводить до такого». Майк сокрушенно опустил голову. В последнее время Лори стала замечать что-то странное между мужчинами, но она никак не понимала до конца, что именно, и не могла выразить это словами. При виде гневного оскала Дэниела и свирепой ярости в глазах Майка в мозгу Лори тут же возникло искомое слово «Дикость». Лори уже начала спускаться с хребта, пробираясь через подлесок когда услышала свое имя. Ее звал Майк. Она не остановилась. Спешила на берег, чтобы дождаться Феликса. Надеялась, что они могли бы значевать сегодня у ручья втроем. Она, Феликс и Сонни. Взяли бы одеяло, люльку, Сонни и разбили бы лагерь. Лишь бы дождь не пошел. Она нырнула под низко нависшее дерево, раздвинула мясистые листья и снова услышала голос Майка. «Лори!» — настойчиво звал он. Она остановилась. От следующих слов у нее застыла в жилах кровь. «С Феликсом! Беда!» Едва отдышавшись, она взяла из рук майка бинокль и приложила к глазам. Руки дрожали. Тяжелый бинокль давил на переносицу. Она искала в бесконечности синеве залива знакомые очертания. Соленый ветерок равнодушно обдувал вершину хребта. Сонни лежал спокойно, утихомирился, устав от предыдущих волнений. В объективе бинокля показался темный силуэт Феликса. Он неподвижно лежал на воде, далеко за линией рифа возле уступа, там же, где она видела его раньше, когда поднялась на вершину вслед за Дэниелом. «Он не двигается», — сказал Майк. Горло сдавило страхом. Лори моргнула, сосредоточенно глядя в бинокль. Ясно увидела покачивающееся на воде лицом вниз тело с раскинутыми в разные стороны конечностями. Одинокая крошечная фигурка в безбрежном океане. В висках застучала. «Он просто рассматривает что-то в воде», — убеждала себя Лори. «Выслеживает рыбу» перед тем как загорпунить ружья не видно сообщил майк лори дорези в глазах вглядывалась в воду пилот прав обычно феликс плавал помогая себе ластами и держа заряженное ружье для подводной охоты наготове девушку затрясло она еле удержала бинокль вокруг груди феликса расплывалось какое то темное пятно. «Боже мой!» — прошептала она, застыв от ужаса. В воде растекалось облако крови.